глава тринадцать левуа пре генеральное управление внутренней безопасности контрразведка в тот же день зазвонивший мобильный телефон на сутки опережал события выход на связь был по средам и не имелось никаких причин что либо менять майор парис запер дверь кабинета подготовил ручку раскрыл черный потреёпанный блокнот и только потом ответил сегодня плохой день спокойно произнес он. «Знаю, твою мать!» ответил молодой, чрезмерно напряженный голос. «Какая это проблема?» «Разумеется, проблема. При каждом звонке я рискую спалиться и звоню вам не для того, чтобы узнать свой гороскоп». Неловкий щелчок зажигалки и глубокий вдох. Голос умолк, пока раскуривалась сигарета, потом продолжил. «Вчера сорвалась Потасовка, которая плохо закончилась. Саль узнал одного фашика из поколения идентитаристов того типа с вытатуированной свастикой, а потом психанул и расферепел. Майор, не испытывающий никакого интереса к этим сведениям, отложил ручку и закрыл блокнот. Он был слегка раздосадован нарушением протокола из-за банальной драки, но все же постарался сохранить возможную вежливость. «А если серьезно, мне-то что с этим делать? Вы отклоняетесь от своего задания. Я как раз об этом. Если вы по-быстрому не поможете...» — Мне будет сложно продолжать. — Говорите яснее. Вначале Саль хотел просто задать ему взбучку и записать все на видео, чтобы унизить говнюка. Только вот Фашик оказался доска доской. Он не чувствовал ударов. Чем больше его били, тем более странным становился. Я попытался их разнять, и мне разбили нос. Я даже не уверен, не Саль ли постарался. Он молотил почти с закрытыми глазами. Представив себе окровавленное лицо своего протеже, парис улыбнулся. Потом все изменилось. Тот взял вверх и Саль достал ножик. Не знаю, умышленно ли он воткнул его, но мы увидели, как лезвие стало красным, а тот тип согнулся пополам. И тогда мы дали деру». Слегка заинтересовавшись, Парис снова раскрыл блокнот. «Вы хотите сказать, что он мертв?» — спросил он, будто просто хотел получить дополнительную информацию. «Нет. Сегодня утром об этом написали в газете. Он выкарабкается». но, боюсь, из-за всего этого бардака у него на рубашке оказалась моя кровь. А вы знаете, что я известен полиции? Напомню, именно так вы меня и завербовали. А значит, меня вычислят меньше, чем за семьдесят два часа. Вот почему я звоню вам. Если вы хотите, чтобы я и дальше поставлял вам сведения о жизни джунглей, меня надо выводить из этого расследования. Наступившее за этими словами молчание только усилило напряжение. — То есть вы намерены меня бросить, да? — спросил обеспокоенный голос. «Не будьте параноиком, я размышляю». Майор поднял глаза и встретился взглядом с шефом, который сидел напротив и внимательно слушал разговор. Тот в знак одобрения кивнул. «Хорошо, посмотрим. Следующий контакт завтра в десять. Назову вам место встречи. Повторите». «Да ладно, понял я. Завтра в десять». Майор Парис поднялся со стула и встал возле плотно облепленной фотографиями стены. Неповоротливый, как Дед Мороз, Он провел ладонью по стриженной бородки, посидевшие к его шестидесяти годам, из которых сорок прошли в разведке. Молчавший все это время шеф заговорил. Напомните-ка мне про этого вашего внедренного. Конечно, господин комиссар. Александр Мерль, двадцать семь лет, завербован контрразведкой меньше года назад. Как мы его держим? Это член ультралевой группировки «Нобордер», выступающий за отмену границ, которая незаконно квартирует в джунглях Кале и облегчает переезд мигрантов в Англию. Именно они спровоцировали блокировку тоннеля под Ла-Маншем. Они же в январе этого года пошли на абордаж парома. Личность Мерли, как участника обеих операций, была установлена, и чтобы избежать шести месяцев тюрьмы, он пошел на сделку с нами. Он из хорошей семьи, отец-хирург, мать-руководитель отделения банка, он бы ни за что не выдержал полгода заключения. Однако он ставит нас в скверное положение. «Расследование этого вооруженного нападения будет наверняка передано в судебную полицию». «Кстати, в Кале есть судебная полиция?» «Нет, она располагается в нескольких километрах оттуда, в городке Кокелли». Комиссар подошел к майору, который собрал на стене всю информацию об их операции. В центре фотография рыжего парнишки в шерстяном полувере и пестрых штанах с подписью «Мерль», того самого чей встревоженный голос только что взывал о помощи. Под другой фотографией, расположенной выше, было написано «Сальвадор, он же Саль, лидер базирующегося в Кале отделения Нобордер». Тридцатилетний молодой человек, средиземноморского типа, с длинными каштановыми волосами. Комиссар отступил на два шага, подобно тому, как камера переключается на общий план – Таким образом, Мерли оказался в центре других фотографий, занимавших целиком всю стену и иллюстрирующих сложное расследование, над которым вот уже год работала группа майора Париса. Мечеть. Джунгли Кале, снимок с вертолета. Оружие, захваченное в грузовике. Взорванный автомобиль возле здания с разлетевшимися со стеклами. Список фамилий. Утыканная флажками карта африканского континента. и семь снимков человеческих лиц в очень слабом разрешении, как будто сделанных длиннофокусным объективом. «Есть ли среди этих шести фотографий ваша цель?» — поинтересовался комиссар. «Фантом? Да. По сведениям нашей группы в Тунисе, он ведет себя подозрительно, почти не перемещается и больше не разговаривает по телефону. Как если бы уже все было готово, и ему осталось только перейти к действию». «Фантом». «Неплохая кличка для вербовщика ИГИЛ». Парис бросил взгляд на шесть вывешенных на стене портретов. «Которую ему осталось носить недолго. Мы вот-вот до него доберемся. Перед тем, как он исчез с радаров по нашей последней прослушке, мы поняли, что он избавился от двух ближайших пособников». «Избавился?» «Сомневаюсь, что мы когда-нибудь еще услышим о них, если это то, о чем вы хотите знать. Что для нас скорее хорошо». Это, возможно, наша единственная возможность, наконец, идентифицировать его. Если повезет, он сам явится вербовать людей, а по имеющейся у нас информации есть большая вероятность, что он собирается делать это в джунглях Кале. К сожалению, никто из посторонних не может туда и шагу ступить. Его сразу развернут. Отсюда наша заинтересованность ВКонтакте внутри лагеря. Мерль и его Нобордер. Хорошо, я позвоню в судебную полицию Кокеля и передам, что вы их навестите. — Поскольку Мерль ваш осведомитель, разумеется, вам и идти по следу. Узатый Парис опустил взгляд, но носков своих ботинок увидеть не смог. — Я вот уже десять лет не работаю на местности Мсье. Комиссар вздохнул. — Вы преследуете фантомы с тех пор, как я заступил на службу. И сегодня я по-прежнему не могу поздравить вас с тем, что вы близки к цели. Миролюбиво начал он. — Значит, поезжайте в кале Как солидный турист, снимите номер в гостинице, пригласите к себе Мерля, покажите ему шесть имеющихся в нашем распоряжении фотографий, пустите его по следу и ждите. Валяться в гостиничном номере — это ведь вам пока по силам. Вытащите парня из этого сраного дела о поножовщине и верните к работе.